Глава 12. 23 июня. Аланецкое направление. Ожесточённые бои за мощный опорный пункт Карельское. Здесь финская система обороны включала в себя шесть населённых пунктов: Филипповскую, Чудовую гору, Попово, Лодковое, Калимово и само Карельское. Противник поддерживаемый тяжелыми минометами и дальнобойной артиллерией из «Самбо-Туксы», оказывает упорное сопротивление. Тулаксинский плацдарм. В 6.20 высадка подразделений первого броска была закончена. Десантникам везло всего шестеро раненых. Катера и боты ушли к транспортам за подразделениями первого эшелона. Берег Ладожского озера. Один километр северо-западнее устья реки Тулокса. Опергруппа бежала среди сосен. Проскочили они глубокие окопчики, пустые, необжитые. Яростно облагоухала утренняя хвоя. За спиной начали переговариваться пулеметы, лопали снаряды. Разок громыхнуло слева, на головы посыпались сучки, то ли перелет, то ли недолет. «Живенько, живенько!» — торопил Коваленко. Главное проскочить дороги. Всего в километре параллельно берегу идут две дороги: железная и шоссе. Проскочить и группа окажется в тылу противников. Преследовать и отлавливать собаками едва ли станут. По масштабнее проблемы у противника найдутся. Есть собаки в финских подразделениях. Я вроде не встречал упоминаний, когда товарищи земляков успешно переключался с Румынии на чудный край озёр и лесов. Тьфу, совершенно ведь ничего не запомнил. Женька бежал за начальником, попутный выбирал дорогу, колобком катился между деревьев, избегая валежника и камней. Вроде как один бежит, не оборачивается, полностью на лесе, сосредоточен. Вот и индеец кабинетный, однако. «Живенько, Лёха, не спотыкаясь, а здесь рукой подать», — бормотал Коваленко, рыся замыкающим. Попутный предостерегающий вскинул руку. Стоп! Впереди был просвет. Железка. Левее у насыпи вроде бы кто-то был. Доносились неопределённые звуки. Оно за кустами разглядеть ничего не удавалось. Женьке было приказано прикрывать. Лежал в канаве. Штаны промокли мигом. Ладно, будем считать, что ещё с озера не высохли. Начальство выжидало. Вот легли метрах в ста у невысокой насыпи два снаряда. К опут немитнолся через рельсы, и сейчас давай. Старлей попихнул лёжку, потянулся к старшине, отдёрнул лапу. Причём Мариша и сама не медлила, а вместе с родистом скатилась на ту сторону. Большой и ловкой ящерицей скользнула за нас об Коваленко. Перебирайся, Захарыч, сказал Женьке, лежачему за кустиком торчко. А то ж мне прикрывать офицерство потребна, неуверенно сказал Ефрейтор. Ага. Самопожертвотно золота погонную гвардию своим телом заслонять обезуишься. Пошли, говорю, а вместе выскочили на насыпь, пахнуло крезу, там от шпалы металлом и смазкой ездя, значит, фины частенько. Оказалось, пригибался рядовой земляков слишком низко, автомат забёрёг, а левая свободная рука обо что-то зацепилась, довольно болезненно. Скатились прямо в кусты, за ними было погуще. Ага, опять канава. Под сапогами чавкала. Женька на локтях до полз до ближайших деревьев. "Да вы там спите, что ли, медвежья рота?" зашепкал Коваленко. Легко скользнул обратно к насыпи, ладонями и стволом сосны поправил примятую траву. Действительно, как два кабана, оломились. Стерлей попробовал вернуть на место надлобленную веточку, и не очень получилось. Вернулся под защиту опушки и глянул у корезня. И не в городе Евгений, ты же и не непосредственно от бронтозавра свой род ведёшь, должен вроде бы в первую очередь элегантость и подвижность примата унаследовать. Попутный погрозил пальцем, призывая заторкнуться. Опергруппа оказалась зажата между железной дорогой и шоссе. Узкая полоса, всего в полусотни метров, просвечивала насквозь. Было видно, как по шоссе больше смахивающего на средненький большой Спешат повозки, возница нахлёстывал лошадей. А над двуколкой привстал капрал, замахал кепи и что-то проорал, а мы да. Всё же какой сложный язык. Она встречу повозкам пронёсся пикапчик с солдатами. Машина с виду близкая росеньце незабвенной антилопы гно. Финны весели гроздьями жалобно скрипели рессоры дрехяло транспорта. Что-то свалилось со звоном покатилось за машиной. Пикап шикнул и взвизгнул, затормозил, дал задний ход, опергруппа замерла, вткнувшись на самый втребу. С машины плюхнулся коротконогий ледовой, побежал за оборненной каской. Из переполненного кузова растяпу подбодрили несколькими словами. Опергруппа вполне поняла. А мытюкацы задаватся слишком лет независимости, а уроженцы Соми, красавицы не разучились Рыке отчетливо видел и несчастное лицо рыжеволосых мальчишки, бегущего обратно к мошне. Ага, не по себе финам, не ждали гостей озёрных. Пикапчик Еганов рванулся вперёд. Э надо перебираться, прошептал Коваленко. А ещё кто-то кэтит, сказал майор. Стучали тележные колёса, бухтел двигатель, и вдруг всё это накрыло нарастающий рёв в воздухе. А над шоссе шла пара илов. Стук авиапушки пулемётов рёв винтов казалось завис над головой. Господи, а да дай не вертолёты же они. Женька зажмурился: "Эх, каску не взял. Ради что лопаткой жопу прикроет". Пронеслись. Ржала наша селошить, а в ушах ещё сплошь ревело и трещало. Земля кову ощутимо сунули по локту носком сапога. Ага. Вот вот момент. Группа проскочила через шоссе, метрах в 60 ещё лежали в кювете два финских солдата, закрывали головы руками. Неслась по шоссе обезумевшая лошадь, стучали тележные колёса замер грузовик с распахнутыми дверцами. Остановились в чаще упавшего дерева. Все задыхались. Лёшка, отягощённый рацией из полус рукнул на ствол. Под ногами было влажно, болот впереди. — Так всем оправиться и облегчиться во всех смыслах этого слова, — скомандовал майор. — Полдела сделано. Теперь перед их пять минут избавляемся от излишеств, оборудования и снаряжения и гуляем лесом. Там, на берегу Ладоги, канонада не нарастала. В 9.20 под огнем была закончена высадка первого эшелона. Финны успели подтянуть силы, по десантникам били минометные батареи, Подошел бронепоезд номер 2. Примечание. В составе финских вооруженных сил было три бронепоезда, унаследованное из 20-х годов. Номер 1 и номер 2 в 1942 году реорганизованы в Раут-Ит-Пири и 2 Раут-Ит-Пири. Первая и вторая – железнодорожные зенитные батареи. Третий бронепоезд был захвачен в 1941 году, принадлежал 2-й дивизии НКВД. та хранили железнодорожных сооружений. Был подорван при отступлении, но восстановлен и использовался финнами. В августе 1944 года был уничтожен нашей диверсионной группой. По другой версии сожжён штурмовиками. В общем, история этого бронепоезда достойна отдельной книги. Конец примечания. Но десант действовал организованно. С первым броском на берег высадилась комендантская служба, захваченный плацдарм был разбит на три участка и срочно оборудован знаками, указывающими направление. Были развернуты два пункта связи, строились причалы для приема и выгрузки техники. Полевую сумку со словарями Женька с превеликим удовольствием прикопал вместе с остальными цивилизационными излишками. дерево на всякий случай пометили майор вынул из сидере свой замечательный портфель со вздохом извлёк особо ценную папку а самый уникальный предмет кожгалантереи тоже пошёл под мох не коситишь следовавая нет там никаких тайн будущего а да мне-то что не нужны мне секреты вашего будущего у нас тут всякой погни и так хватает вы вместо всё-таки запомните марина дмитриевна Секретов нет, но бумаги интересные. Вот пронзит финской пулей мою грудь на полувоздохе, и загинет всё бесполезно. Заметки, размышления о жизни в бёркнишке, а да и сам портфель же, а ручные работы. В гуме такой нынче не прикупишь. И вот, чего история ва о Мариночке уж точь-точь не пройти, какая-то пропажа тайный чапман. Да ещё опять за тайна с опаской спросил торчок. «Я в свободное время пишу», — проникновенно признался майор, «либретты, мюзиклы, в смысле оперятты, об отважной рыжей развеечице нашей, естественно, такой патриотичной и обаятельной шпионке». Шведову передернуло, Леха спешно отвернулся, Торчук подумал и уточнил. «От уж, с танцами и хором?» «Все согласно законам жанра», — заверил попутный. Земляков, я не понял, что за выходки? Музыка благораживает, что общеизвестно и подтверждено как советскими, так и буржуазными зарубежными исследованиями. Между прочим, если сам Григорий Васильевич Александров за киноверсию мои пьесы возьмётся, то ничуть не хуже цирка получится. Перестаньте, товарищ майор, сказал Шведов. У нас о беретке спросом не пользуются, особенно бесстыдные про воров, шпионов. Отказывайтесь, Марина Дмитриевна, от тезиса о классовом близкой прослойке. Кто классовые близкие? Изумилась тишина. Шпионы? Шпионы это само собой. Я воров и прочих хулиганов имел в виду. Платформа-то у них наша, рабоче-крестьянская. А Мариш анемела. Жень, кто же не совсем понял? Зато торчок заворчал. Не, то застарелое заблуждение. А то ж у вас они можете классово близкие? а у нас сидят плотно. — Вот, — стрепенулся майор, — о лагерях, о миллионах невинно пострадавших. Давай, Павел Захаревич, рубани правду матку. Кому, как ни тебе сказать, с твоим-то уникальным опытом и образованием. У Торчка, кажется, даже щетина дыбом встала. Было, было у Павла Захарыча слабое место. Попутно и откровенно любовался произведенным эффектом, Тут Коваленко и не выдержал и намекнул: "Она бы двигаться, а время?" Войпергрупэ, стать совершенно иным командным тоном рявкнул иезуит-майор: "Бегом, марш!" Километров 5 пролетели на одном дыхании. Злость и допинг действенны особенно, когда начальство над тобой куражится, и послать его ну никак нельзя. Личный состав порядком обозлился. Трифиму, мало шепанявшему, конечно, тяжелее приходилось, но рацию у него старлей забрал, и Лёха на ногах держался. Веली группа то сам майор, то Коваленко маршрут проработали тщательно. Женька и сам понимал, как идёт группа, не заблудился бы, хотя скорость бы ощутимо подрастерял. Опять болото, в сапогах чевка логущие шли быстро, не особенно разбирая дороги и держась подальше от тропинок. Фарсировав Тулоксу, группа обогнула хуторок Сяндеба. Где-то здесь был стык участков ответственности финской Ладожской бригады береговой обороны и 15-й пехотной бригады. Но эти детали сейчас были не важны. Главное проскочить, не наткнуться. Светлые сосновые снова кочки в воздухе топкой почвы, свободные камуфляжные штаны и бриджи под ними. Облепляют ноги верегими тяжкими. Облако комарья звенет. Вдалеко за спиной громыхала там озеро Десант, бой разгорается. Ах, господи, вода там чистая, комаров почти и нет. В 14:25 началась выгрузка второго эшелона десанта. Фины пристрелялись, точно клали мины у берега и у наскоро сооружённых причалов. Напряжённо работали котера и катерные тральщики непрерывная отсекая высадку дымовыми завесами на суше тоже не терялись удачно зажгли дымовые шашки ветер дул с берега и тендеры и мотоботы знавали в коридоре непроницаемым для финских корректировщиков огня порядок в высадке соблюдался транспорт делились на три группы каждый корабль обозначался сигнальным флагом и командиры высадочных средств четко забирали десант своего номера. Но и сложностей хватало. Сгружать пушки и машины на хлипкие мостки было сложно, баржа с боеприпасами к берегу подойти не смогла, и на челночные рейсы тендеры теряли уйму времени. Десант уцепился, дымы прикрывали, финнов уже отбросили от уреза воды, и огонь вражеских пулеметов не доставал район высадки. Подошедшая финская пехота при поддержке бронепоезда дважды пыталась атаковать, но была отбита. Развернувшись в боевой порядок, десантники контратаковали, перехватили железную дорогу и шоссе. Были захвачены три пушки, трактора и автомашины. Отдохнули, полежали, пора и чей знать. Лично переводчик земляков отдохнуть не успел. Группа лежала под песчаным обрывчиком. журчал хрустальный ручейёк. Хотелось сунуть плотно искусанную рожу в холодную воду, прополоскать рот, но ещё больше хотелось лежать и вообще не шевелиться. Хоть ещё секундочка. Загнали товарищ командиры. Коваленко сидел наверху у берёзы, охранял вымотавшийся личный состав. Да спортсменов здесь мало. А вот откуда у лёшки силы берутся? Да и Мариш тоже чуть жива. Тут тренируешь ежедневный продумно, да и то язык на плечо с весил. А ладно торчок ему, кривоногуму. По кочкам скакать самое то. А попутный уже стоял на ногах, чистил цветочки с сапоги измазанные и умолкать явно не собирался. "Ничего, ещё минутку полежите, эх, к исподготовке ваш не та. Да я понимаю, тяжёлое время, разруха, неурожае, долгоносик врагами засланный" Аграномия не на высоте. Ничего, товарищи, всё наладится. Вот помените моё слово, мы их хлеб и мясо ещё спихивать на экспорт будем в Африку и Аравию, там разную. А самим придётся от ожирения лечиться. Терчок что-то промычал, и не верите, обиделся майор. Да вы на Евгения не смотрите. Он невестой и университетской учёбой замучен. У нас стандарт комплект и вроде как у меня или старшего лейтенанта здоровяки старший лейтенант между прочим на чистом рыбьем жире скормлен дотаму да него в Балтийском анклаве даже кури и рыбьей мукой вскармливают дёшево калорийно удобно и никаких карточек хоть уж рис той кури тресковой потом на водое Швейцарию или к примеру в Турцию брежейличий из приводить печень в порядок хотя и от крепости и желудка много и зависит вот наш валерий сергеевич к примеру товарищ майор не выдержал на верху старлей коваленко вы на посту или я именно для вас радио точкой изображаю ласково осведомился о невидимой часовой попутной по прибытии на базу доложите начальству полагаю придётся вам ремонтом казарменного санузла заняться там у вас дозатор шампуня брахлит «Да и беды пора бы поменять». «Вот сука!» — отчетливо сказала Шведова. «Это ты, девушка, кому?» — с любопытством уточнил майор. «Это я про кур ваших рыбных. Их только собакам бродячим жрать». Старшина оперулась, а винтовку и плечо торчка встала. «Так, говорите, пора, товарищ майор?» Они шевелились сами, Леха которого так и кривила на бок. Коренастый ефрейтор с тяжело набитым вещмешком, девушка с лицом вновь опухшим от комаров и слез, которых не замечала. Они ровно три года живут в войне. И еще почти год будут жить до следующего мая. Если, конечно, доживут. Майор, не оглядываясь, уходил к ромкой болотца. Автомат под рукой и капюшон накинут. Вот же гад неутомимый. Вытягивалась цепочка опергруппы. съехал с обрывчика Коваленко. Женька ковылял, ожидая, когда одервинявшие ноги оживут. Потихоньку начали гнуться, земляков догнал скрученного радиста. Алёх, а давай-ка мне диск запасной. А «Да, дотаваришь ли тинант? А вы и так всё у меня забрали. А давай, давай, на месяц сразу верну, а мне для равновесия пригодится. К озерцу вышли. Песок под ногами почти ровный, плотный, удобный. Алёшка неуверенно оглянулся. Да спрашивай, пока никто не слышит, пробормотал Женька. Ещё как бы и представить, а ну предположить, в принципе, про карточки из-за границы моё загибает. В общем-то нет. Насмешничит, конечно, но по сути правда. Только знаешь, шести на меты забили и не добавило. Народ недоволен и тем, что дороговато, и вообще сажают вредителей много. Шикее вы знает, в смысле, за вредительство уже точно очень немногие гребут. А вот дураков по пьяне за воровство, за иное жульничество эти хватает. Странно, сказал радист. Картошки отменили жить можно, они живётся. Ещё война будет. Так, локальная и по краям, Женька вздохнул. Большая может и будет, но в будущем. А ты репрессированных сидит кто из родных? После паузы Лёха пробормотал: А если честно, не знаю, товарищ лейтенант. У бати брат был, дедкой мой, Камбриг, ординаનોсец, сгинул в 38-м. Вместе с семьёй, тётя Вера, сынах, Тихоска, Лёшка, она год меня старше, мы к ним в Одессу в гости ездили. Отец через год письмо в органы написал, ответили уклончиво, мол, местонахождение неизвестно Камбрига и неизвестно. Не верится как-то. Может спросите майор вашего Он, кажется, все про всех знает. Спрошу при случае, но результат сам знаешь. Да понятно. Леху заметно покачивала, набок клонила. Снова лес, чуть меньше комаров, зато больше сучьев. Ноги заплетаются, шаг ускорить не выходит. Хрипит попутный гоня, сам уже не шариком скачет. Пьяные, все как пьяные, ноги не держат. Вы на зубах, у вас же не вставные, на морально волевых. Хрипит майор: Мы все не только русские, нами стами и советские люди. Километр остался верста. Ах, верста чуть больше километра, сдохнуть бы. Лес стал чаще, ельник, а на мухоморы лучше не наступать, лишние следы. Так и лезут волочи пятнистые под ноги. И, господи, да где эти проклятые нормоляцы? За лесом всё гудит, перекатывается канонада, воюет дисант. И на юге, если прислушаться, рекочет ломит фронт, седьмая армия рвётся к Элманцу. На 19:30, во-первых, десант расширять плацдарм силы возможностей уже не было. Шоссе и железка под контролем на юге на 300 м за Тулок супродвинулись. Финны опомнились, северные переброшенные подкрепления с юга подпирают отходящие отлопнувшего фронта части. Дороги финам жизненно нужны. И напирают. Контратака, ещё контратаки. Сбить десант возле реки, чистить дорогу. Рудеи канонеры работают, эти неуклюжие корыта с мощным вооружением сейчас главная сила. Оно на правом фланге нашей не удержались, отошли за реку. Вечер наступает бледный, северный, отдыха не дающий. Одохнуть, оправиться, заправиться, На бёдрах хрипит майор и пытается отпляваться. Нет уж сил двигаться, нет. Последнюю версту бесконечную вместе с торчком помогали Лёхе, валился с ног радист. А молотчи безвычайно даже особо траву не мял. Поднимали, шагал, опять валился. А Мариша молодец сама брела, даже винтовкой патрона не отдала. Дотащились. Впереди было болото, за ним нормальцы. Чуть дальше в 2 км к югу. Аэродром, взлетело там что-то, пропеллером звенящие. ИС чаще невидимое. Не подвело клоунское и морпеховское умение ориентироваться. Вывели командира точно. Лежал Евгений Земляков на спине, смотрел в небо Белеса. Боль из легких потихоньку уходила, и ноги чувствоваться начали. Остальные сопели и хрипели на разные голоса, валяли среди оружия, Начальство, понятное, слабости не проявляло, на ногах держалось, сапушки обозревала район предстоящих действий. Он же толстый, как он может, пробормотал Женька, пробормотал Марина. Та помалочь вот его же языку тебе, Мариша. Тарчок замычал, и ему периодически сводило икры. "Е- с физиологической стороны, угрюмо пояснила старшина, человек такой комплекции просто не может". "Может", пробормотал Женька. "Что комплекции?" комплекс этот комуфляж специфика безвойет помолчели потом шведова поинтересовалась а что не комуфляж что у вашего майора настоящее портфель не знаю наверное он аскольский муфляжный вместе с портфелем но это не мешает ему дело делать да он же вообще гнилой начала сваливаться в обычную злость торшина но тут неожиданно влез Лёха вот вы что языками зря болтаете Старший по званию есть? Есть. Задание нам понятно? Понятно. Худой он или толстый? Будем ли мы с ним после войны за одним столом сто грамм поднимать? Или обойдем десятой дорогой? Разницы сейчас нет. Война. И другого командира нам никто не даст. Торчок согласно хмыкнул. Вообще-то правильно обсуждать начальство дело бессмысленно. Как, впрочем, и разубеждать упертую шведову. Эх, опять у нее слезы на щеках. Понятно, как его вспомнила. Или это от комаров? С новой силой набросились соволота зудящая. Женьк поднялся на непослушной ноги, подобрал автомат и глянул, что начальство долго нет. Начальство обнаружилось в двух десятках шагов. Коваленко рассматривал в бинокль приземистые избушки за болотом, майор сидел, разутый, морщись, массировал ступни. Э, во, склонность у меня к подогреву вообще совсем неправильный обмен веществ. Да. Здоровья ни к чёрту. Жена бросила, девушки редко любят. А ты, Евгения, вместо того, чтобы начальству косточки перемывать, мык бы догадаться, что жду от тебя для совещания в узком кругу. Виноваты. Я думал, нечего тут думать. Меня надо слушать. Я опытный, и должностной оклад у меня выше. Валера, отвлекись от этих курятников. Техническую часть вопроса мы совместно с бойцами обсудим, а сейчас объясняю специфику момента. Попутный объяснил, в принципе, Женька ждал чего-то подобного. С самого начала было понятно, что майор был отчет за собой лишних людей, чтобы свидетели имелись. Нет, была у землякова версия, что и для отвлечения ненужного внимания шведово старчком требуется. Видимо, и этот фактор учитывался. Попутный... Всё к делу наровит приспособить, но они должны увидеть как можно больше, объяснил майор. Когда их будут проверять и перепроверять, и шведы, и лёшки должны иметь что по рассказать. Чем больше увидят своими глазами, тем лучше. Разговоры с ними будут долга, истину от плевела отделять весьма тщательно. Оторчок? Что, торчок? Захарьевич, убер не будет. Эво человек везят, и батяни у него какой-то Захария подозрительный. И биография с происхождением вообще нитя. Год нашему тарчку в поели шутей назад анекдот. Статья 58, 60, мелочи, но пятношка-то зияет, судимость и ей судимость. Судили за анекдот ужасно сковалёнкой. Полагаю, наш ушлый растрига языком не случайно трепанул, ему и червонец мог светить. Он что Бапом был, офигел Женька. Весьма и интеллектуальным, богомаштярить, и гимназией, затем Таврический духовной семинарии, а на канонах и кремльских святых угодниках собаку съел. А тож, этнуть, не десятилетка Марина нашей Дмитриевны. Впрочем, глубокие знания культовой живописи к нашей стратегической цели никоем боком не прицепишь. Лёшку тоже не прицепишь у него в родственниках репрессированные — угрюмо сказал Женька. «Ага, личный запрос, а Трофимова поступил?» — оживился майор. «Переживает парнишка, значит. Молодец, не зря я на него виды имею. Но ну, чист наш младший сержант». С дядей его лихим комбригом история приключилась темная, но лишенная неприятного политического оттенка. Черт его знает, куда сей герой гражданской войны вместе с семейством делся. Коллеги докопаться так и не смогли. Одело об исчезновении, кстати, лишь в конце 60-х закрыли. Так я лёгкий могу сказать? Можешь, но лучше я. Попутный притопнул уже оботой ногой. Сейчас определим план операции, расстаём зрителей. Что ты можешь, Валере? Как с девушкой вполне объяснимо пребывающей в растрёпанных чувствах грызца из-за лёгкой ретинцы в политических уклонах? Так нам правда даетена всего важней. А сейчас от лёгкого оттенка циничности Кривился. Как всегда, со мне на галасах застала печенена в расплох. Женька усиленно моргал Старлею, но тот, понятно, предостережение игнорировал, ляпнул в багрове. Это я грызусь. Да вы, товарищ майор, своими поднаёчками идиотскими девушку изводите. Да, привычку я имею. Даня не лишён недостатков с такой-то нервной работой. Оно ценю, товарищ Шведов, между нами говорят глубоко и искренне, и сочувствую Марише. Как опытный глянул из-под лобя. Трибы Валера извинился перед девушкой, что ли? Всё же у нас там в ничем будущем не спложками её само утверждающие. Эх, дискредитируешь ты потомков. Ладно, пошли готовиться. Ошеломлённый Коваленко лишь клацнул зубами. Двигаемся, соблюдая осторожность, подходим по возвышенности вплотную к аэродрому. Трофимов устанавливает связь, даём сигнал Родильные группы на месте, остальные рассредоточиваются, внимательно наблюдаем за происходящим на аэродроме. Важны любые детали, особенно действия пилотов по сигналу воздушная тревога. Попутный говорил чётко, без выражения, и оттого казался не человеком, а роботом, на которого забыли маску надеть. Зря он так. Ещё одна ипостась майора сильно отвлекала. А лично Женьке было трудно сосредоточиться на плане действий. Ладно, на месте разберёмся. Эвазвышенность, на которую устроились, была, конечно, чисто символическая. Залётная полоса едва угадывалась, толком ничего не видно. Аэродром располагался практически в лесу, где-то провеи и прятались клады и самолёты. Но совет туда с ходу было промечива. Посты и позиции орудий ПВО были где-то совсем рядом. Ринг помог забросить грузи контейнера. "Умеешь", пробормотал Лёшка, развёртывая рацию. "Учили, да? Просто уже видел, ты не нервничай, время есть". "Север, заработал", передали короткое сообщение. Засекаем время, попутный взглянул на часы. Если не обманываться, через давай часа 20 минут литуны будут здесь. Живненькое, расползаемся по местам. никаזוю под бомбы не попадать, а но видеть всё и вся. Шведовы и Трофимов в паре отсюда далеко не отходить, наблюдать с окошки и не высовываться. Остальные по персонально размеченному плану. Коваленко кивнул, поправил ремень с усами и двинулся к деревьям, плечо до его позиции было самым длинным. Дошёл до кустов, потаптался и обернулся. Мария Дмитриевна, вы если что извините, иногда заносило Обидеть не хотел, честное слово. Да вы ж товарищ старший лейтенант, просто не понимаете здесь ничего, пробормотала поредкам изумлённая старшина. Коваленко ещё раз скорбно кивнула и исчез в зарослях. Ах, сантименты, сантименты, вздохнул майор. Кстати, Земляков, я надеюсь, ты наставников не опозоришь и раньше времени с свиными беседовать не начнёшь? Буду предельно осторожен, заверил Женька. Вот-вот. Вера уж с тешкой и шла патку, разрешая копаться, можно и до полного профиля. Задача ясна? Так точно. Ну, и не стой столбом, двинулись. Женька вытащил флакон с остатками репеллента. Марина, вы подмажтесь, загрызут. Обойдёмся товарищ лейтенант. Шеведова, а ничего, если я вам прикажу непременно сохранить работоспособного радиста и сохраниться самой? Аляскаго поинтересовался мною, ставшей самим собой майор. Развели, понимаешь, китайские церемонии, вернуть на предмет антикомориного зелья, лично обнюхаю. Репеллента надо было взять больше. Женька тосковал, до указанного наблюдательного пункта добрался за полчаса. Часового видел фин гулял по довольно натоптанной тропинке, отмахивал севечки от комаров. Обойти его труда не составило. А дальше была приметная сосна со сломанной вершиной, за ней 50-60 метров, но не больше 100. Почему не больше? Женька осознал это опозданием, когда следил за неспешно катящей повозкой. Возничий придержал возжи, в полуголос обратился к деревьям опушки, оттуда ответили. Только теперь шибка наблюдательной земляков рассмотрел ствол зениткий, торчащий прямо из куста. эвро вроде 76 миллиметровая что-то буфорс или викерс какой-то примечание средства противовоздушной обороны Финляндии отличались редким разнообразием конец примечание да умеют маскироваться словно сутки уже лежал между двух сосен к сестрёнок товарищей земляков видел как взлетели 4 кертиса Истребители ушли на север. Прокатил бензовоз и ещё какая-то техническая машина. Должно быть, там у них ГСМ. Прошло трое довольно щеголеватые, если вообще бывают щеголеватые финны. Не иначе пилоты. А да что ж такое? От зудаж уши закладывает. А в глазах сплошное мельтешение, кисти рук горят, щёки горят. Взять бы я да до их гадов прямо с сотёр на лопаткой. Нет. Резких движений делать нельзя. Копал рядовой земляков вдумчиво и сдержанно, чтобы не вызвыть от бешенства. Живьем же грызут. Осторожно выкапывался, наблюдал, стараясь не отвлекаться и лишь нежными движениями по мордасам комаров размазывать. Дерзн аккуратно снял и глубже песок чуть сырой. Наверх не выкидывать, под дерзн его. Господи! Так бы и сунулся в этой песчаной спасение лицом. Нельзя. Смотрим мы, наблюдаем. Эти двое явно техники несут что-то на жерди или ломе отсюда без бинокля не рассмотреть. Склад, значит, или мастерская? Застучали в рельсу или гильзу, и тот звон женьки едва ли не со слезами счастья слушал. Спасут от этого комариного сидения невыносимого. не осталось уже никакого терпения. Почти одновременно с дребежащим звоном тревоги начало накатываться далёкое жужжание в небе. Первую шестёрку П-2, заходящих на боевой курс, Женька ещё успела рассмотреть. Потом ударили зенитки, начали сыпаться бомбы, и наблюдать наблюдателю землякову стало сложно. Лучше всего наблюдался брус стерчки и ямки только что выкоренной подпрыгивали шамоты дёрна, взлетала над ними хвоя, она же сыпалась с неба вперемешку с ветками сухими и свежими, и тот дождь безмолвной бомбы пронизывали. Вздрегивала земля и лес, всплескивало болото, что рядом с подсосенным НП таилось. Прижимался на коленях Женька, благо хоть ноги в ямку помещались. Лопались, глушили мир бомбы и ни пилотка, ни капюшон маскалата от тех брызг стальных защитить никак не могли всего-то из-за сёг Женькой нескольких финнов резво проскочивших капушки, видимо, там щели были выкопаны. А ну, и ещё три зенитные установки определил, Obligne Gavkalireska. Оно не очень часто. Точно, 76 мм. Те, что дальше, не определишь. Впрочем, опергруппы средств ПВО не очень интересны. Стри катали с пареной пулемёты, ещё что-то лупило в небо, пыталось капли бом под от себя отвратить. Ахнула, казалось, за спиной. Женька стукнулся об опесок, уши заложила, как сквозь вату доносился треск валяющихся сосен. Ну кого тут братья пергруппе? Кончился аэродром, разнесло всё в дребезги, а маёр с торчком ещё ближе были к строениям и дороге. Там бомбы гуще и ложились. На крыло наверняка Коваленк по ту сторону полосы тоже могло накрыть. Часы ещё шли едва 2, нет, почти 3 минуты бомбёжки. За эти 100 секунд и посидиешь, и обоссёшься. Уходили самолёты, а в небе лишь дымы, такое да где клочья от разрывов зенитных снарядов. Облачка почти игрушечные, и ещё дёргался ствол финской зенитки, плясал бледным огнём. попали финны в кого или нет неведомо. Отполз в глубь леса наблюдатель земляков. На четвереньках было довольно устойчиво. Оно палк какая-то сзади прицепилась. Кашляя, Женька взял левец, свижий, вонючий ворон и сообразил, что никакая не палка сзади, а сопёрная лопатка, она манер хвоста съехала. Или сам сдвинул самое ценное прикрывая. Нет, надо в человеческое состояние переходить. посидевший у ствола ряда возымеликов поковырялся в ушах, привел слух и рассудок в относительный порядок, принял прямоходящее положение и побрёл в сторону родины штабного пункта сбора. А несколько поблуждал, а видимо, от бомбового сотрясения способность ориентироваться тоже страдает. Уже думал капушки свернуть, определиться по деревне, как движение уловил, скинул автомат, попутный манит показывает куда идти. На крошечной полянке сидела родиная группа и успевшей вернуться терчёв. О, летинат, а я уж смотрю прямо туда бомбы ложат, а думал, кранты перегодчика. Это ж согласился Женьки и плюхнулся на хвою. А минут через 30 прибыл Коваленко в замокший на сквозь распаренный, отмахиваясь от кровососущих, огляделся и пробурчал: пилот ко утопил, пришлось озером бултыхаться. Там перешеек переплюнуть можно, и часовой понятно торчит. Чёрт это озеро, Линдаярви, бурда какая травянистая. Значит, целы все. С объективно все бомбы по вашей стороне легли. Именно что субъективно. И заросли бешумно пятно вынырнул майор. Мероприятие впечатление произвела оно больше психологическое. Насколько я понял, повреждён один самолёт. А если учесть, что их здесь аж 5 осталось, противник лишился 20% боевой техники. Конечно, тоже неплохо. Ещё и избушку разнесло, сказал Коваленко. С виду бэнька была. Озрел, она, конечно, не панику, а доложил торчок. Да, моральный урон тоже нужно учитывать, согласился майор. Что имеем по нашей части? Он пожертвовал из своей ценной папки листок с каким-то рукописным списком. На чистой стороне набросали план жилой части аэродрома и схему постов. Женька отметил на плане три своих зенитки, предположительный подъезд ГСМ и сел в сторонки. Самочувствие было так себе, ощутимо мутило и хотелось лечь. Рядом при село Шведова подсунуло пузырек. «Нюхни!» Женька дохнул на шатырные гадости, замотал головой. «Убери его к черту!» Командиры, колдующие над планом, обернулись. Евгений чего орём? Контузила, лейтенант слегка объяснила Шведовой. Дома отдохнёт, Трофимов вготовил диаграмму на вызов второго отделения концерта и поработаем наконец. А далее полежать. Женька вела наблюдала дискуссию с старшиной, не хотела отдавать винтовку. Попутный удивлялся: "Не от откуда такие мелкособственническиинстенты?" Ты сознательная комсомолка, Шведова. А вовсе даже не снайпер. Нет, ты в этой стёклушке вообще кого-нибудь смотрела? Нет? А я с детства рогатками увлекался. Возьми автомат и успокойся. И вот план изучи внимательно. Вы в резервной группе прикрытия должны соображать. Женьк прикрыл глаза, голова слегка кружилась. Опять эти фу поршивы как. Свернули рации. Не спать, комары зажрут, приказал майор. Жэть принялся подниматься. Та Марина сидела, заворожённо бумажку уставив, не в план операции, а в строчки на обороте. "Эй, Марина Дмитриевна, такие документы традиционно по прочтению полагаются съесть, или хотя бы жечь?" ухмылялся попутней. С совершенно машинально протянула ему листок, и майор чиркнул спичкой. "Служебная информация, товарищ Шведова. Не шибк секретная, но служебная. Лучше забудьте, если получится". Маринка кивнула и повесила на шею автомат. Отдвинулись. Время поджимало через час вернуться самолёты. Ночь была авиационная.